Глава 10. Добраться до дома оказалось то еще задачей. Маленькими шажками, пытаясь поменьше напрягать больную ногу, он брел сквозь осеннее утро. Дождь н а р у ж и туман внутри. Мысли то носились в голове бешеным хороводом, то разлетались, словно стая пугливых птиц, оставляя за собой блаженную пустоту. Прохожие шарахались от него, хотя находились и такие, кто хотел помочь. Андрей игнорировал и первых, и вторых. Пожилая консьержка в подъезде ахнула, закрыв рот рукой рот и запричитала о вызове полиции. «Никакой полиции!» – отрезал Андрей, взглядом пригвоздив её к креслу. Чувствуя лишь внутреннее опустошение, он вошёл в квартиру и по привычке запер дверь на оба замка. Вещи кинул на п о л у с т и р а л к и Сам полез б ы л в ванну, передумал, проковылял на кухню, взял бутылку виски, вернулся и только теперь залез в ванну. Открыл воду погорячее. ё ж и с и прикладываясь к бутылке, ждал, когда наберётся достаточно, чтобы согреться и унять дрожь. Вода обжигала кожу, но дрожь, казалось, поселилась в каждой его клетке и упорно отказывалась съезжать. Греть растяжение, наверное, было плохой идеей. Плевать, нужно согреться. Как я докатился до этого. Контрабанда, сотрудничество с террористами, пособничество убийству, собственноручное убийство двух, ну или как минимум одного человека. Ладно, он был преступником, а я защищался. Но остальное... И это за какие-то несчастные полгода. Да мне в книге рекордов Гиннеса самое место. Он начал тихо смеяться и, чувствуя, что смех начинает переходить в плач, поспешил прикупить из бутылки. Спиртное обожгло гортань, полилось по пищеводу. Теперь горело снаружи и внутри. «Хорошо, пусть ж ж ё т Может, выжжет из меня всю эту дурь. Вот бы раствориться в этой ванне, во всем этом жаре, и просто исчезнуть». Он взглянул на бутылку в левой руке. Бутылка запотела от пара. Большая четырехгранная, наполовину полная. Ему должно хватить. «Наполовину полная!» Повторил он мысль, мрачно ухмыляясь. А я, оказывается, все еще оптимист. Ну так а че? Подумаешь, влип в разборки между террористами и ГРУ. С кем не бывает. Зато денег заработал. О, да. Ради этого ведь все. Деньги. Вот смысл жизни. Он припал горлышку и сделал большой глоток. И еще Мэтта порадовал. Спас его компанию. Это очень важно. м э т ведь такой хороший. Со всей душой ко мне. В люди меня вывел. Высший свет показал. Внезапно захотелось метнуть бутылку в стену. Он даже дёрнулся, но в последний момент сдержался. Жалко. Виски сейчас важнее секундного импульса. Откинулся на спину и снова отхлебнул. м э т м э т Как он там говорил? Ему нельзя напрямую светиться? Ведь он лицо Нью Даун. Скорее морда. Хитрая, рогатая, двуличная морда. Он умышленно втянул меня, чтобы рисковать моей жопой, а не своей. Какой же я идиот. Глоток. Правильно Наташа тебя называет. «Ты не Андрей, ты Андрюша. Андрюша, дурачок!» Он на секунду прервал диалог с самим собой, чтобы с головой погрузиться под воду. Вынырнул, дотянулся до бутылки на полу, отпил, вдохнул и продолжил. «Что будешь делать, Андрюша? А что я могу сделать? Ну, п о у м н е т для начала. Тут уж два пути. Или умнейши, или в гроб. Если до гроба тебя кто-то донесёт. Кому ты нужен в этой жизни? Может, самому всё сделать. Нырнуть, как только что, и не вынырнуть». Или разбить бутылку и розочкой по венам. Говорят, в горячей воде это совсем не больно. Он долго с сомнением смотрел на бутылку. Ее содержимое стремительно сокращалось. Нет уж. Лучше поумнеть. Лучше жить. Жить хочу. Ванна давно н а б р а л а с ь но он не отключал воду. Лень тянуться. Да и пусть журчит. Лучше, чем мертвая тишина. Виски почти закончился. Туман в голове окрасился умиротворяющими тонами, а дрожь наконец-то отпустила. Господи, как же хорошо. Кажется, он начал засыпать, но из дремоты его вырвал омерзительный трезвон телефона. «Вот же сука! д о л б а н ы й гаджет! Кто их только придумал!» Он нехотя приподнялся, перевесился через край ванны и, разлепив один глаз, посмотрел на экран мобильного, валяющегося среди кучи тряпья. «Лиза». Пару мгновений до Андрея доходило, что значит эта надпись на экране, а когда дошло, он выскочил из ванны, р а с п л е с к и в а я воду. «Лиза, это важно, пропускать нельзя». Он подобрал телефон и лозил мокрым пальцем по дисплею, пока тот, наконец, не отреагировал. «Алло?» – выдал Андрей заплетающимся языком. «Алло, привет!» – Лиза п о ч е м у т ы была очень грустной. «Я тебя разбудила!» «Что? Не, нет!» Он из всех сил пытался говорить четко и связно, но все равно растягивал слова. «С чего ты взяла?» «Просто у тебя такой голос...» «Да все нормально, это... Говори, что случилось!» «Что случилось?» – изумлённо спросила Лиза. «Ты какой-то странный, Андрей. Я по поводу вчерашнего...» «Вчерашнего? А что было вчера?» Андрея очень сложно было выудить из памяти что-то более отдалённое, чем события этого утра. Да и те, казалось, произошли где-то в прошлой жизни. «А, Лукасевич! И Анна! Вот же идиот!» «Да, Лиза, я понял, о чём ты!» «Извини, я тут немного не в себе!» – промявлял он в и н о в а т о но тут же попытался придать голосу бодрость и участие. «Чем могу помочь м могу я Андрей, мне неловко тебя об этом просить, но мне больше некому обратиться. Вернее, есть Александр, и он мне уже помогает, но он здесь, в Лондоне, а ты в Киеве, на месте. Лиза замолчала. Видимо, она никак не могла решиться озвучить свою просьбу. Какой еще нахрен Александр? Лиза, я готов помочь, чем только смогу. Не стесняйся, говори, что я могу для тебя сделать. Андрей, спасибо тебе. Я... Я хотела попросить тебя организовать похороны, вернее, кремацию. Ты не мог бы сделать это и отправить урны с пеплом в Лондон. А уж здесь мы их похороним». Под конец голос Лизы стал совсем тихим. «Похороны? Кремация? Как это делается вообще?» «Лиза, солнышко, мне валить отсюда нужно, как можно скорее. А ты хочешь, чтобы я тут залип на неопределённый срок? Мне тут самому кремацию организуют в два счёта. Я же про похороны м э т у только так, как отмазку говорил». Пронеслось у него в голове. Но вслух после несколько затянувшейся тишины он произнёс. с «Э, э кремация?» «Да, конечно, всё сделаю. Я, правда, не знаю, что для этого нужно. Я просто не могу ей отказать. Она об этом не знает, но по большому счёту у меня тоже осталась только она. Ну, может, ещё Лёха. Но у него своих проблем хватает. Светка на пятом месяце. Их в это впутывать никак нельзя». «Со мной здесь Александр. Он давний друг отца, юрист. Ты не против, если я передам ему трубку, и он объяснит, что нужно делать?» «Это сюр какой-то. Надо было всё же утопиться». «Не против», – протянул Андрей. «Алло!» – в трубке послышался новый язычный голос. «Добрый день, меня зовут Александр». По голосу можно было понять, что говорящий уже не молод, но также очень уверен в себе. Еще один начальник. «Очень приятно, Андрей». «Да, я в курсе». Александр вздохнул. «Спасибо, что помогаешь нам, Андрей. Слушай, что нужно делать. Сначала вышли нам скан своего паспорта. Можно просто фото на телефон». Это нужно для оформления доверенности на тебя. Лиза, как единственный родственник погибших, имеет право забрать тела из морга и организовать захоронение по собственному усмотрению. Это будешь делать ты, как ее поверенный. Для этого она выдаст тебе доверенность. Извиняюсь, что перебиваю, а долго она будет делаться, эта доверенность? Сделаем ее за пять минут. У меня тут под боком свой нотариус. Потом еще легализация, апостиль, но тут тоже постараюсь все сделать быстро. «В общем, сегодня, максимум завтра, мы тебе доверенность отправим. Ещё пару дней на доставку, и она у тебя». «Пару дней? И это только на пересылку одной бумажки?» «А можно как-то ускорить процесс? Не хочу показаться невежливым, если нужно, я подожду. Но я всё же хотел бы сделать всё как можно быстрее. У меня важные встречи назначены», – добавил Андрей, пытаясь сам поверить в то, что говорит. «Не хотелось бы переносить». «Ускорить?» – задумчиво переспросил друг Лукасевича. Что ж, думаю, есть вариант. Тебе нужно будет найти нотариуса, который согласится сделать тебе перевод и заверенную копию доверенности без её оригинала, только по скану. Тогда мы сэкономим время на пересылку. Сканы я тебе вышлю сразу же, как только доверенность будет у меня на руках. Идёт? Где же я нотариуса такого возьму? А чёрт с ним. Главное, что у меня есть деньги. В этой стране они решают всё. Как там его? Начальник юротдела Ньюдаун? Григорьев, точно. Вроде толковый парень. Нагружу его. Идет. Ну и отлично. Дальше рекомендую связаться с каким-нибудь местным ритуальным агентством. Выбери тех, что поавторитетнее. Такие ребята свое дело знают, у них связи везде. Они тебе все, что нужно, организуют, вплоть до отправки груза 200 в Лондон. Лишь бы полиция не задержала. Денег не жалей, я тебе все компенсирую. Я тебе все компенсирую, повторил про себя Андрей к о в е р к а интонации. «Ну точно, начальник. Затрахали вы уже начальнички. Это не тот случай, чтобы думать о деньгах. Для Лизы я всё сделаю бесплатно. Ещё в о д н ы е будут?» Больше вводных не было. Они попрощались, и связь прервалась. Через несколько секунд пришло сообщение от Лизы. «Извини за беспокойство, и спасибо тебе большое, что согласился помочь. Для меня это бесценно». «Пожалуйста, Лиза», — ответил он вслух. «Понять бы ещё, чего я так к тебе привязался. Ты ведь даже некрасивая». «Зато такая чуткая и многогранная», — добавил он совсем тихо. «Так, какой план? Протрезветь, найти нотариуса, найти блатную похоронную фирму, всё организовать и желательно выжить. Потом свалить в Лондон. Навсегда». Он вдруг осознал, что уже долго стоит г о л о с телефона в руке, и поёжился. Опять стало холодно, кожа покрылась мурашками. Похромал в спальню и надел тёплую пижаму. Голеностоп распух и с трудом пролез в штанину. Хоть бы это было растяжение, а не перелом или разрыв связок. Затем на кухню. Там в шкафу аптечка, если так можно назвать небольшую сумочку с самыми простыми лекарствами. На удивление там обнаружилось все, что ему нужно. Белый уголь для снятия интоксикации, мазь от растяжений и эластичный бинт. Приняв медикамент и обмотав ногу, он позвонил м э т у «Привет, Эндрю. Как дела?» «Хреново, мудак ты двуличный. Меня сегодня чуть не убили из-за тебя. И это еще не конец». привет мэт «Нормально. Насколько вообще может нормально быть в такой ситуации? Лиза попросила помочь с похоронами, как я тебе и говорил. Вот кручусь тут». «Ага, похороны». В голосе директора послышалась озадаченность. «Понимаю. Много это времени займет, как думаешь?» Спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «А то у нас есть еще одно срочное дело, как ты помнишь. Нужно компанию закрыть поскорее. Не хотелось бы тянуть». «Заметаешь следы. Деньги, небось, уже вывел». «Да, я, собственно, поэтому тебе и звоню. По вопросу времени, в смысле. Чтобы всё ускорить и не терять несколько дней на пересылку документов, нужен сговорчивый нотариус в Киеве. Я думал обратиться к Григорьеву, может, у него есть подходящие знакомые. Но я с ним едва знаком». «Не вопрос», – м э т не дал ему договорить. «Я всё понял. Сейчас же позвоню Григорьеву и скажу, чтобы беспрекословно выполнял все твои указания. Саша и Паша тоже в твоём полном распоряжении. Ещё чем-то могу помочь?» «Сделай мне новую личность», – про себя сказал Андрей. И его лицо удивленно вытянулось от неожиданного озарения. «А что, идея?» «Спасибо, м э т Пока больше ничего не нужно. Если что, я дам знать». «Хорошо. Ну ты это, постарайся побыстрее управиться». «Поверь, м э т я сам хотел бы свалить отсюда как можно скорее». Андрей положил трубку, выждал 10 минут, давая ему это время на з в о н о Григорьеву, затем набрал его сам. Тот тоже был предупрежден и подтвердил, что лояльный нотариус у него есть. Более того, он обеспечит круглосуточную доступность нотариуса. чтобы заверить доверенность без промедления. Это уже было излишним, но, видать, м ы э т о м у знатно хвост накрутил, раз такое рвение помочь. Теперь найти подходящее агентство. Андрей прошерстил несколько сайтов и выбрал самое пафосное и дорогое под названием «Лучший мир». Позвонил по указанному номеру, ответила девушка. Она говорила удивительным, вежливо соболезнующим тоном, как будто лично знала Андрея и очень ему сопереживала. Вот э т а тренировка. Впрочем, Андрей не стал р а з в о з и т ь сопли, а задавал конкретные вопросы, и ясно дал понять, что между дороговизной услуг и быстротой решения его вопросов, у него с большим отрывом лидирует последнее. Тон девушки тут же трансформировался в сугубо деловой, и она сообщила всю программу дальнейших действий и их стоимость. п р и д е т с я потратить порядка 5000 долларов, но выполнено в с е будет силами агентства за один день. Единственное, что потребуется от Андрея, кроме оплаты, это явиться в Морг с доверенностью и справкой о смерти от врача. Впрочем, справку тоже организует агентство. Александр не подвёл. Скан полностью оформленной доверенности пришёл на почту к 7 вечера. Андрей без промедления переслал его Григорьеву. Примерно через час тот прислал фото копии доверенности с подшитым переводом и заверительной надписью нотариуса, а также сообщил, что передал оригинал Саше. Теперь всё готово. Саша с Пашей заедут завтра в 9 утра. К 10 они отвезут его к моргу, где уже будет ждать бригада из похоронного агентства. Ребята из лучшего мира впечатляли своей эффективностью. Справки готовы, в морге все на мази, вопросы с полицией, если они вообще были, решены, кремация назначена на 11, отправка в Лондон вечерним рейсом. Все прошло как по маслу. Андрей не отпускал от себя Сашу с Пашей и прямо сказал им иметь при себе оружие. Те резко перемене в Андрея удивились, но сделали, как он сказал. Ни агенты ГРУ, ни соратники крысы себя не проявили. Рейс пришлось брать с пересадка в Вене. Прямой из Киева тоже был, но на несколько часов позже. проводить каждый лишний час в Украине очень не хотелось. В 15 часов Андрей вылетел из Киева. Когда самолёт оторвался от земли, у Андрея будто камень с души свалился. Чувство тревоги, правда, быстро вернулось. А вдруг кто-то из террористов тоже на борту? Да и игрушники теперь наверняка будут его и в Лондоне пасти. Найти безопасное место теперь ему будет очень сложно.